Глава тридцать пятая. Что я почувствовала в тот момент, когда узнала о смерти Гусарова? Ничего. Точнее, мысли испарились, чтобы в следующий миг нахлынуть фонтаном информации. Это правда? Кто это сделал? Как-то слишком вовремя? Или просто совпадение, ведь у него куча врагов? Я перевела взгляд на ухмыляющегося Рому. «Ты понимаешь, что происходит?» — спросила я мужчину. «Понимаю». Рома откинулся обратно на кровать. «Эта сволочь доигралась». «А еще я понимаю», — продолжил мужчина, притягивая меня к себе, «что ты теперь можешь никого не бояться, и тебе не нужно никуда уезжать». Я выбралась из его объятий. «А если это не точно?» а если он инсценировал свою смерть?» Рома насмешливо поднял бровь. «Чтобы до тебя добраться?» скептически спросил он. «Да при чем тут я? Мало ли у него врагов!» Я встала и начала метаться по комнате. Все слишком неожиданно. Еще вчера вечером я собиралась в Таиланд на неопределенный срок. А сейчас все резко закончилось вместе с жизнью человека. Пусть и твари. «Билеты надо аннулировать!» Пробубнила я. «Я все равно боюсь, не знаю, чего!» Я посмотрела на Рому. «Почему же нет ощущения счастья и свободы?» Он поднялся с кровати, подходя ко мне и обнимая. «Ты очень долго была в напряжении. Тебе сложно принять тот факт, что все кончилось. Если тебе будет спокойнее, давай позвоним Теме». Я кивнула. рома включил громкую связь и набрал номер мужчины привет услышала я в трубке привет артем быстрее рома проговорила я это правда правда ему даже не пришлось объяснять о чем я спрашиваю стрелка нашли привет вмешался рома насколько мне известно нет но не я слава богу занимаюсь этим делом «Почему, слава богу?» — спросила я. «Потому что вел бы его спустя рукава», — засмеялся Артем. «А я так не умею работать». «Кать, расслабься, все кончилось. Поблагодари за это неизвестного снайпера. Ром?» «Да, я тут», — ответил мужчина, прижимающий меня к себе. «Вечером узнаю подробности. Встретимся тогда». «Хорошо». Рома кивнул, как будто Артем мог его видеть. «Только изменим традицию и поедем к Максу. Я буду мстить его холодильнику». Мужчины рассмеялись, а меня начало накрывать осознанием, что я могу спокойно выдохнуть, что могу ехать, куда захочу, могу перестать бояться, могу не расставаться с Ромой. «Пошли завтракать!» — рассмеялся мужчина, видя мое ошарашенное лицо. Мы сидели за столом, молча попивая кофе. Из головы все равно не шло, что как-то все в нужное время произошло. «Ром, тебе не кажется, что как-то слишком вовремя убили Гусарова?» — спросила я, намазывая тост маслом. «Не кажется». Рома налил еще чашку кофе, потрепав Стива по голове. «Я думаю, его давно нужно было прихлопнуть». Возможно, жертв его беспредела оказалось бы меньше. — Я не об этом. Я нахмурилась. Я должна была завтра улететь по его вине, и сегодня ночью его убивают. — Так бывает, Кать, — улыбнулся Рома. — Хотя лучше бы через недельку его прихлопнули, чтобы ты в Тае успела отдохнуть. — Очень смешно. Я все же не сдержалась и улыбнулась. «Значит, мы вечером к Максу?» Рома кивнул. «Он, правда, не в курсе пока». «Ой, точно!» Я вспомнила, что с Олесей так и не поговорила. Я набрала знакомый номер, с радостью отмечаю, что могу теперь звонить, не опасаясь. «Олесь, прости, что не перезвонила сразу». «Как ты, Катюш?» Даже через расстояние чувствовалось, как Олеся возбуждена. «Надо свечку в церкви поставить за его убийцу». Олеся, возмутилась я, ну ты уж совсем. Все же это убийство человека. Не человека, а твари!» На заднем плане я услышала бубнеж Макса, сводящийся к тому, что кто-то пропагандирует кровную месть. Ой, мы, кстати, вечером к вам в гости, добавила я. И Артем придет. Олеся передала мои слова Максу, который тут же начал возмущаться. «Конечно, мы ждем вас!» — весело сказала подруга, игнорируя бубнёж парня. Весь день я была на нервах. Несколько раз, пока Рома не видит, щипала себя за руку, чтобы убедиться, что это все не сон, и Гусаров не восстанет из гроба, чтобы убить меня. Под вечер позвонила на работу, сказав, что в понедельник выхожу. «Хватит сидеть дома, на всю оставшуюся жизнь насиделась». вечером мы собрались к ребятам вызвали такси так как рома сказал что не оставит без внимания бармакса ему он похоже будет мстить так же как и холодильнику пока ехали я решила поднять вопрос который беспокоил меня уже последние несколько часов ром я завтра соберу вещи и поеду домой сказала я прижимаясь к парню тот с удивлением посмотрел на меня Я тебе так надоел? Дело не в этом. Я покачала головой. Мне нужно прийти в себя, подумать. О чем? Напрягся мужчина. Я улыбнулась. С тобой все решено. И пока ты меня не бросишь, я от тебя не отлипну. Я почувствовала, как Рома расслабился и удивилась. Неужели он правда думал, что как только проблема с Гусаровым решится, я сразу сбегу? «А о чем тогда?» — снова спросил мужчина. «Обо всем. О моем поведении, отношении к жизни, о родственниках. Ты знаешь, когда твоя жизнь висит на волоске, начинаешь по-другому относиться к ней. Теперь мне надо все обдумать и принять». «Хорошо», — Рома улыбнулся, — «но как придешь в себя, переезжай ко мне. Я теперь без тебя буду плохо засыпать». Я прижалась к нему, довольно щурясь. «Не отдам никому!»